Глава 18 Ребекка. Есть вещи, с которыми трудно справиться в одиночку. Будь то какая-нибудь очередная глупость, которая кажется такой важной, или же разбитое сердце. Только почему-то осколки давят не только на грудь, но и на все тело. Все конечности стали ватными, непослушными. Испытавшая стресс кровь зажила своей жизнью. Благодаря всего одному поцелую я поняла, что значу для Коула. Поняла, как ему тяжело, когда он видит своё отражение в зеркале. Заметила в его глазах искренний страх. Страх за меня и за то, что в своих играх он может однажды уничтожить меня. Мне просто нужна была поддержка. Кайл, наверное, сейчас проводил время в своей излюбленной компании Кэндалл, Макса и Эмили, и они бы вряд ли поняли меня с моими не совсем типичными проблемами. Я знала, что Коул здоров, но он верил в обратное. И я понимала, что пока он не научится побеждать свой страх, нелепую фобию, которая осталась у него с детства, мы не сможем быть вместе. Всё, что мне сейчас было нужно, это Зевс с его мягкой шорской под щекой, Мерседес и её ободряющая улыбка, тёплое плечо, в которое можно уткнуться и просто помолчать, мамино плечо. Это было так глупо, но я помнила, что в далёком детстве всё было иначе. Где-то в глубинах моей памяти всю мою жизнь я несла в себе образ, где мама убаюкивает меня перед сном. И называла я ее «мама». Многие люди, наверное, понятия не имеют, какое-то счастье произнести слово «мама». Мама, мама, мамочка. Я влюбилась в сумасшедшего придурка, а внутри все горит от чувства несправедливости, в котором я жила в последнее время. Мама, мама, мамочка. Я люблю тебя. Несмотря на то, что мы так далеки друг от друга, мы просто забыли, каково это быть близкими. Когда я пришла домой, решила, что сейчас это именно тот самый миг, который изменит мое будущее. Я не стану откладывать ничего на завтра, на следующий час, месяц или год. Я начну с себя, потому что это единственный главный вывод, к которому пришла, получив опыт прошедших месяцев. Это было важно. Я вдруг прозрела понимая, что весь мой мир – это лишь мое отражение, отражение моих мыслей, внутреннего диалога самой с собой. Я всегда была за войну и получала удары от жизни. Но теперь я хотела мира. Забравшись на подоконник, я взяла пример у Коула и принялась писать письмо папе. Его не было дома. Проходя мимо кабинета, я заметила, что его стол был пустым, да и машина в гараже отсутствовала. Возможно, он не скоро найдёт время на то, чтобы прочитать моё письмо, но это неважно. важно. Главное, что я выложу в нём всё, и рано или поздно он найдёт, что мне ответить. В любом случае, сам факт написания этого письма снимет с моей души тяжёлый камень, грех под названием обида. Как только я поставила точку в своём небольшом, на таком важном сообщении, почувствовала небывалую лёгкость. Оставив письмо на папином столе, Я вдохнула запах его сигар, шоколад и вишня и покинула помещение. Мама. Мама сидела у туалетного столика, и лицо ее было чистым, без грамма косметики. Она наносила увлажняющий крема на чистую кожу и что-то мурлыкала себе под нос, не замечая, что я наблюдаю за ней через открытую дверь. Мы были так похожи, лишь цвет волос наш кардинально отличался, но все было гораздо глубже. Я была такой же, как и мама. Возможно, поэтому нам было тяжело ладить. Мы обе были слишком сильными, строптивыми. И чего уж там, стервозными. Я отворила дверь и подобралась к ней, спокойно обняв за плечи. Почувствовала, как она вздрогнула. Еще бы, наверное, ей показалось, что она спит. Я и забыла, когда в последний раз ее обнимала. Просто за то, что она есть. Наплевав на всю боль, что мы причинили друг другу. Если всего одно объятие, один первый шаг с моей стороны еще способен спасти наши отношения, то, пожалуйста, я сделаю его прямо сейчас. Когда я уткнулась в мамину шею, она тихо заплакала, и это были самые прекрасные слезы, которые я когда-либо видела. Жаль, что с Коулом так вышло. Мерседес, которая сидела напротив меня, выглядела похорошевшей. До того, как я выложила ей свою драму об отношениях с Коулом, она пару часов рассказывала мне о преподавателе, который с недавних пор появился в их закрытой академии для девочек. Мы сидели в одном из кафе Монмартера, и, несмотря на то, что прошло уже две недели, с тех пор, как я не видела Коула, память о нем не оставляла. Он как татуировка на моем лице, но на деле, на сердце, глубоко, видит все, и от нее трудно избавиться. Я всегда буду испытывать к нему чувства. Но без него моя жизнь будет гораздо спокойнее, счастливее. Пора прийти в себя, остепениться. Тем более в глазах Стефана я идеал. И знаешь, это приятно. А я этого не понимаю. Подруга всегда умела правильно возразить и достучаться до истины, которую я пыталась скрыть от самой себя. Никому не нужны идеалы. Коу не идеален, да, а еще он псих. Но какая разница, если только с ним ты живёшь, а не существуешь? Подумай об этом, Би, пока тебе не стукнуло сорок, а рядом старичок Стефан, которому ты и не особо-то нужна. Наш разговор прервал телефонный звонок. Я ожидала увидеть звонок от ректора, который наверняка находился не в восторге от того, что я уехала посреди учебного года. Но цифры на экране были мне незнакомы и никак не определялись. Решившись взять трубку, я ответила. Да. Здравствуйте, мисс Картер. Мы хотели бы вас поблагодарить за то, что приняли участие в нашем конкурсе. Ваши работы просто великолепны, и я с удовольствием хотела бы вам предложить сотрудничество. Весёлый голос на другом конце провода поверг меня в шок. Простите, а кто вы? И о каком таком конкурсе идёт речь? Боже, простите, совсем забыла представиться. Я главный редактор журнала ТИН, и мы совместно с Plan&Blue марка одежды, устраивали конкурс, в котором ждали от участников их эскизы. Вы попали в тройку лучших. Я бы очень хотела носить одно из ваших платьев. Я онемела, глупо приоткрыв рот. Кажется, я даже забыла, как дышать. Тысячи вопросов родились в голове за одну секунду, но, кажется, я даже не нуждалась в ответах на них. Как мои работы оказались на конкурсе? Почему они предлагают мне сотрудничать после того скандала? Но вслух я задала только один вопрос, который терзал меня больше всего. «А вы уверены, что ничего не путаете? Я имею в виду, это я, та самая Ребекка Картер. Если не знаете, можете загуглить. Интернет выдаст вам очень много интересной информации обо мне». Я взглянула на Мерседес, которая явно была недовольна моим чистосердечным признанием. «Мы знаем о том, что с вами произошло. Неплохой пиар, кстати». «Да нас и не особо-то волнует ваша личная жизнь. Вы же дизайнер. Знаете, подростков больше интересует, почему распалась какая-нибудь очередная звездная пара и что им надеть в школу на завтра или в колледж. И я думаю, что вам есть что предложить. Так что можете не беспокоиться. Мы знаем, кому звоним». От сердца отлегло мгновенно. Мне, наверное, следовало бы заплакать от счастья и заорать на всю кофейню, приводя всех посетителей в шок. Моя мечта сбылась. Мечта всей моей жизни. И всего лишь за несколько месяцев. Это как выиграть в лотерею с шансами один на миллиард. А еще мне было гадко от того, что я знала, кто для меня все это сделал. И что потом ему сделала я. Я просто мразь, которая слишком жестоко его покарала. Я могла бы обойтись другими методами, но растоптала жизнь Коула. И теперь он будет сидеть там, где все вокруг напоминают ему о том, что он немного другой. Записав в блокноте дату и место встречи, я с хлопком захлопнула его и положила трубку, уставившись на ликующую Мерседес. Господи, только не говори мне, что это... Да, я победила в конкурсе, на который даже не подавала заявки. Я победила. Я сказала эти слова, не осознавая того, как много они значат. Я не понимала, не понимала, как это возможно. Но это произошло. Жизнь преподнесла мне еще один подарок. Как будто я этого заслуживаю. Зато я знаю, кто подал. Мерседес хмыкнула, посмотрев на меня, как на идиотку. «Да и ты не глупая, я думаю». Она не стала меня обнимать, поздравляя и радуясь. Вся моя свита налетела бы на меня тут же, но Мерседес была не такой. Для нее эта новость не была удивлением, потому что она верила в меня и знала, что так будет. Поэтому она просто начала без остановки болтать о том, как теперь я смогу жить. Полная самодостаточность и независимость – дело всей моей жизни и открытой дороги передо мной. Я была счастлива, очень счастлива, но где-то там, за улыбкой и появившейся надеждой, трепетал вопрос. Есть ли во всем этот смысл и счастье, если коула рядом со мной не будет. Мне нравилось созерцать настоящую осень, чувствовать смену времен года. Листья деревьев вовсю были украшены желтовато-красноватыми оттенками, и вместо юбок и топов я могла надеть легкий тренч шляпу. Кто-то, конечно, считает, что в Л.А. идеальный климат, но даже вечное лето может превратиться в пустую обыденность, если иногда не покидать свой дом, Наблюдать за новыми местами и культурой, а потом уезжать домой и радоваться возвращению. Я вдруг подумала о том, что мы могли бы отправиться с Коулом путешествовать. Пусть по штатам, а может и по другой стране. Неважно. Одна наша поездка в Вегас чего стоила. Я готова была обкусать свои ногти, пока смотрела на то, как сосредоточенно он ведет машину. Хмурый взгляд с прищуром, то, как он держит руль одной рукой, Всё это до сих пор стояло перед моими глазами так, как будто это было вчера. Сейчас, стоя рядом со Стефаном, я испытывала угрызение совести, что думаю только о Коуле, но старалась иногда слушать его и кивать в такт его речи в нужное время. Мы гуляли по мосту Пондес-Арт, и, честно говоря, это, наверное, одно из самых романтичных мест на планете. Каждый миллиметр изгороди моста был заполнен замочком, на котором влюблённые писали свои имена, а потом выкидывали их в реку. Столько пар со всего мира покляли здесь друг другу в вечной любви и верности. Наверное, поэтому мне казалось, что даже воздух здесь пропитан многогранностью человеческих чувств. Я и Стефан сели на лавочку посреди моста, и я положила голову на его плечо, почувствовав, как он бережно прижимает меня к себе. Подумать только, он каждый раз благодарит судьбу за то, что ему встретилась такая девушка, как я. Но правда в том, что он не знает настоящую меня. Его губы прикоснулись к моему лбу, и это было просто невыносимо. Сделай то же самое, Коул, я бы, наверное, плясала от счастья, но рядом со Стефом я чувствовала себя так, будто мы уже полвека прожили в браке. Ни намека на страсть, ни малейшего огонька, ни даже уголечка, из которого бы разгорелось пламя. Всё так спокойно и ровно, и я понимаю, что для кого-то это счастье, но уж точно не для меня. Мне нужно, чтобы меня провоцировали. Нужно, чтобы мой мужчина не смотрел мне в рот и не наблюдал за тем, как я творю беспредел со своей жизнью. Мне просто необходимо, чтобы мне дарили взрывные эмоции, без которых я заскучаю и опять буду искать их на стороне. В пакетике с кокаином, в объятиях парней, которых не знаю, но надеясь что-то найти, но я не найду ничего, потому что уже обрела все, что так хотела, в одном человеке, но теперь и это в прошлом. Я хотел дождаться твоего отъезда и подарить в аэропорту, но этот мост... Я не могу больше скрывать свой подарок Бекка. Я хочу, чтобы оно стало символом того, что мои намерения к тебе серьезные и мои чувства довольно сильные». Голос Стефана пробуждает меня от задумчивости, а взгляд падает на его руки, в которых он держит маленькую бирюзовую коробочку от Тиффани. «Стеф, уставившись на кольцо из розового золота, осторожно качаю головой из стороны в сторону. Господи, впервые в жизни мне дарят кольцо, а я не испытываю абсолютно ничего при взгляде на него. Прошу, только не говори, что ты не готова и так далее. Это не предложение. Пока нет». Но это знак того, что я хочу быть с тобой. Хочу жить с тобой после того, как ты закончишь колледж. Хочу оберегать тебя. Хочу, чтобы ты знала, что ты моя. А в мыслях только одно слово, пульсирующее в висках. «Коул, коул, коул». Я только для него. Он только для меня. «Стефан, оно очень красивое. Произнося эти слова, даже не смотрю на кольцо». «Только один вопрос. Почему ты хочешь быть со мной?» «Мне хотелось бы, чтобы он рассказал хоть об одном моем качестве, настоящем качестве, которое ему нравится. Или же крепко поцеловал, доказав нам обоим, что между нами все по-настоящему. Но отношения наши были холодными, несмотря на прикосновение тел и взглядов, в то время как Коул разжигал во мне огонь, даже когда глядел на меня издалека» будь то на первой вечеринке в братстве или когда просто находился на расстоянии. Но Стефан не сделал ни того, ни другого. Он просто молчал, слегка нахмурившись. Наверное, придумывал, что ответить. Ведь банально, ты чиста, идеально и невинна, меня не заденет. Пару раз его рот приоткрывался, как будто он собрался с духом и решил что-то сказать, но через секунду с тем же успехом закрывался, так и не выпустив из себя ни слова. «Ты...» – я только усмехнулась, мысленно поблагодарив его за попытку. «Ты думаешь, я идеальна, но такую девушку может полюбить каждый. А такую можешь?» Я достала телефон и, приложив усилия, нашла компрометирующие меня фотографии. «И это моё настоящее прошлое, Стефан. С такой ты хочешь быть, да?» Он ничего не успел ответить, потому что я взорвалась, опережая его обвинения во лжи. Да, я соврала тебе, но если бы ты по-настоящему испытывал ко мне чувства, тебе было бы плевать на это, но по твоему лицу...» Стефан насупился и сжал губы, постоянно кусая их изнутри. «Я вижу, как ты брезгуешь. Конечно, ведь раньше я была девушкой, мягко говоря, необремененного поведения. И знаешь что? Мне все равно». Дыхание мое стало тяжелым. Я чувствовала, что, наконец, высказала ему всю правду и сняла с себя нелепую маску милой девушки. Я встала, больше не в силах сидеть рядом с восковым человеком, который даже бровью не повел, пребывая в шоке. Стефан посмотрел на меня в упор. Теперь он оценивал меня по-другому. Моё прошлое было так важно для него. «Присядь, Бекка, я готов это обсудить. Подумать». Я не верила своим ушам. А еще меня раздражало это его спокойствие. Невольно я вспомнила тот раз, когда поцеловала Гидеона на глазах у Коула. Ох, что было! Как он психовал, как метали молнии его глаза, как трясло его от одной только мысли, что я могу достаться другому. А Стефану будто бы все равно. Знаю, что может это и не так, но ничего не могу с собой поделать. «Стефан, тут не о чем говорить». «У тебя всё на лице написано». Я поджала губы, отвернувшись. Затем мой взгляд снова метнулся к нему. Растерянный, озадаченный вид. Прозрачные глаза, не выражающие ни гнева, ни борьбы. «Прости». Отвернувшись, я пошла по мосту, понимая, что даже сейчас он не сделает ничего, чтобы остановить меня. А ведь мог бы догнать, побежать, остановить, но он не будет. И я была очень этому рада с каждой секунды ускоряя свой шаг. Теперь я вернусь домой и буду идти только вперед, не оглядываясь на прошлое.